Глава вторая. Девочки кричат. Молния снова сверкает и освещает искаженную пугающую тень. Эмили тоже хочется кричать, но каким-то образом ей удается сдержаться. Вместо этого она отступает назад, инстинктивно защищая дочерей. Она думает о Чарли, невинно спящем наверху. Если этот монстр убьет ее и девочек, Пойдет ли он наверх, за мальчиком? И тут Сень начинает говорить. Извините, произносит она на итальянском, но ваш дом здесь единственный, эта собака ранена. И тут Эмили видит, что зловещий сверток в руках мужчины — это не чей-то труп, а пес с неуклюже перевязанной лапой, а еще видит, что мужчина огромный, с черной бородой, в одежде рабочего а его волосы залиты дождем, но его голос звучит интеллигентно, и почти бессознательно она отступает, чтобы пропустить его. Позже Рафаэль сказал ей, что она проявила типично английскую реакцию при виде бедного животного. — Любой итальянец предложил бы мне отнести паршивую псину в ближайший приют. Но где бы вы нашли его среди ночи? Рафаэль пожимает плечами. Это была бы не их проблема. Мужчина вступает в зал, капая водой на каменный пол. В этот же момент Перис находит спички и умудряется зажечь одну. Эмили видит ее перепуганное белое лицо в свете крошечного пламени. Позади нее Сиена крепко вцепилась в руку сестры. Хотя Эмили не понимает, для храбрости или чтобы поддержать Пэрис. Найдите свечку, командует она. Фонарик, коротко говорит мужчина по-английски. Передний карман. К собственному удивлению, Эмили обнаруживает, что подошла к незнакомцу и шарит в его кармане в поисках фонарика, достаточно близко, чтобы почувствовать запах его волос и кожи. И действительно, В переднем кармане его непромокаемой куртки есть большой рабочий фонарь. В темном коридоре он светит, как прожектор. Эмили направляет его на дверь кухни. — Собаку лучше занести сюда, — говорит она. Мужчина кладет пса на кухонный стол. — Повредил лапу, — объясняет незнакомец. — Я его нашел в одной из пещер. Он хорошо говорит по-английски с едва заметным американским акцентом. У Эмили мелькает мысль спросить его о том, что он делал в пещерах. Но потом она решает, что лучше сосредоточиться на раненом животном. На самом деле она, на удивление, спокойна, почти торжествует. Она столкнулась с худшими своими страхами. Монстром в дверном проеме, кошмаром в ночи и, похоже, в конечном счете, их все-таки не убьют. Направив свет фонарика на пыльную черную лапу, она разматывает повязку, для которой, вероятно, незнакомец оторвал клок от своей рубашки. Собака скулит, но не пытается укусить. — Выглядит неплохо, — уверенно говорит она, — хотя у нее никогда в жизни не было животных, и вообще она побаивалась собак. — Я сделаю чистую повязку. — Нет! — одновременно восклицают Пэрис и Сиена Не уходи. Мужчина смеется, показывая ослепительно белые зубы. Не волнуйтесь, я не убийца. Меня зовут Рафаэль Мурела. Я археолог. Звучит знакомо. Эмили слышит слова женщины с фирогоста. Он дьявол. Да, произносит она невозмутимо. Я вас слышала. Пока Рафаэль стоит и гладит собаку, Сиена находит коробку свечей в одном из кухонных шкафчиков. Они ароматизированы и красиво упакованы, с бантиками. Подарок петры Эмили зажигает все три и расставляет их вокруг собаки. Так что это начинает напоминать алтарь для жертвоприношений. Потом чудесным образом находит аптечку первой помощи. Промывает рану и накладывает чистую повязку. Дьявол Рафаэль молча за ней наблюдает. Как только повязка готова, Рафаэль снимает пса со стола. Это большая собака, немецкая овчарка. Эмили думает о том, как легко он поднимает ее. «Надо помыть стол», — говорит он. «Я знаю», — резко отвечает Эмили. «Итальянцы постоянно твердят о мытье». Они просто помешаны на чистоте. Внезапно Сиена предлагает. — Мам, может, чай? Рафаэль откидывает голову и заливается смехом. — Чай! Сразу понятно, что я с англичанами. Так они и поступают. Эмили зажигает газовую плиту. Слава богу, у них есть обычный чайник. И готовит чай. Еще она делает сэндвичи с пастой мармиты. Для себя и девочек. Рафаэль, столкнувшись с пастой впервые, выглядит смущенным. Это едят? О, Господи, я лучше буду голодать. Потом они сидят за столом при свете свечей, едят и пьют. Свечи и собака, лежащая у ног, создают удивительный уют. Эмили вспоминает времена, когда была ребенком и не могла уснуть а мама спускалась с ней вниз за неположенной чашечкой какао. Это было совсем не в стиле ее матери. Делать что-то неположенное, наверное, поэтому и отпечаталось в памяти. — Итак, сеньор мурелла говорит Эмили, — что вы вообще делали в пещере? Рафаэль усмехается. Сейчас его волосы высохли и обрамляют лицо непослушными кудрями. Он не похож на убийцу, но ужасно смахивает на пирата. — Я веду раскопки поблизости, — отвечает он. Мы копали траншеи возле пещер. — Так вот, из-за кого дорога завалена, — сердито думает Эмили. Когда начался шторм, — продолжает Рафаэль, — я подумал, что лучше проверить раскопки, убедиться, что траншеи не разрушились. Услышал скулеж из пещеры и пошел проверить. «И вы не испугались?» — спрашивает Сиена. Рафаэль пожимает плечами. «Нет. Чего мне бояться? Понятно было, что это какое-то животное, поэтому я пошел в пещеру и нашел там этого малого. Я думаю, что это просто щенок. Он повредил себе лапу и, кажется, очень испугался грозы. Я нес его к своей машине, но оставил ее слишком далеко. Увидел ваш дом». Я слышал, что здесь живет английская семья. Подумал, вдруг они хотят собаку. Он беззастенчиво улыбается эмили Лицо Перис мгновенно светлеет. — Ой, мам, можно мы его оставим? — Не говори глупости, — отвечает Эмиле. Наверняка у него уже есть хозяин. — Не думаю, — возражает Рафаэль. Мне кажется, он жил в пещерах. — Скорее всего, бродячий. — Мы не хотим бродячего пса, — говорит Эмили. — Он, наверное, полутикий. Они все смотрят на собаку, которая смирно сидит на полу у миски с водой. — Да, — соглашается Рафаэль, — правда похож на адскую зверюгу. Пес виляет хвостом. Поскольку снаружи бушует шторм, Эмили кажется, что стоит предложить Рафаэлю и собаке Остаться на ночь. Света все еще нет. Пламя свечей дергается, когда ветер сковозит из продуваемых, аутентичных окон. — Не нужно кровати, — говорит Рафаэль. — Я посплю на диване с адским псом. Сиена с сомнением смотрит на него. Он вроде ничего, но было бы хорошо, если бы он перестал болтать про ад. Рафаэль широко улыбается ей из-за стопки постельного белья, выданного Эмили. — Не беспокойтесь, мисс Сиена, я постараюсь не убить никого из вас ночью. Эмили просыпается удивительно прекрасным ясным утром. Когда она открывает ставни, туман все еще лежит в долине внизу, верхушки деревьев торчат словно доисторические чудовища на заре времен. Небо после вчерашнего дождя вымота до бледно-голубого. Сладко пахнущий ветерок веет из оливковой рощи. Эмили понимает, что еще очень рано. Она заворачивается в свой старый китайский халатик и на цыпочках идет вниз. Почти впервые с момента его рождения она встала раньше Чарли. И ей не хочется, чтобы что-то нарушило ее покой. У двери в гостиную она останавливается, а потом мягко открывает ее. Щенок немецкой овчарки лежит на полу, на одеяле, взятом с постели Перис. Лапы, одна из которых аккуратно перевязана, подергиваются во сне. Рядом с ним, вытянувшись на диване, спит Рафаэль. Диван огромный, но все равно слишком короткий для Рафаэля. Он лежит, развалившись, закинув руки за голову, согнув ноги, словно бежит во сне. Одна касается пола, вторая свисает с края дивана. Эмили на мгновение задерживает на нем взгляд, думая о прошлой ночи. Она все еще не может понять, как ей удалось остаться такой спокойной. Для человека который обычно паникует из-за любого мелкого домашнего кризиса, скажем, закончилось молоко или забыли про стоматолога, она без особых усилий справилась с ситуацией, достойной фильма ужасов. Эмили никогда не могла похвастаться хладнокровием. Майкл считал ее милой, наивной, мечтательной и непрактичной до тех пор, пока не начал считать ее надоедливой, глупой и раздражающей, непрактичной. Поначалу пол находил ее мечтательный вид привлекательным, но спустя несколько лет брака пришел к выводу, что это надоедает. Почему она не могла понять, к чему все идет, почему она никогда ни до чего не додумывалась вовремя? Почему она относилась к жизни как к настольной игре, чьи правила не удосужилась выучить? Так где же она нашла достаточно выдержки, чтобы пригласить в дом незнакомого человека в разгар грозы, положить раненую собаку на кухонный стол и лечить ее, предложить и мужчине, и собаке остаться на ночь, а потом спокойно проспать десять часов? Без снов и кошмаров. Эмили смотрит на спящего Рафаэля и думает, как хорошо, что они незнакомы, и она, возможно, никогда его больше не увидит. Он не знает, что она страдает от головокружений Он не знает знаменитой истории о том, как она поехала в Мейденхэт и попала в Мейдстон. Для него она закаленная, и эксцентричная англичанка, из тех, у кого в спальне живет целая армия бродячих собак, названных в честь рыцарей круглого стола. Эмили усмехается, и ей очень нравится такой ее образ. Собака внезапно просыпается и слабо, заискивающе, виляет хвостом. Эмили вздыхает. У нее есть ощущение что с этой собакой она теперь на всю жизнь. Рафаэль тоже шевелится. Потом зевает, потягивается и чуть не падает в этой позе на пол. Приподнявшись на локте, он смотрит на Эмили сквозь спутанные черные кудри. «Доброе утро, миссис Робертсон! Время полного английского завтрака!» Майкл был бы удивлен. Увидев спокойную, управляющуюся собакой Эмили, думает она, пока заваривает кофе и возится с хлебом, джемом и мармите. Полный английский завтрак. Название завтрака Великобритании и Ирландии, обычно состоящего из бекона, колбасы, яиц и напитка, как правило, чая или кофе. Как и просили. Она вспоминает, как собака Джинны, Итальянская борзая по кличке Пикки так к ней привязалась, что спала возле ее комнаты всю ночь, а Эмили по утрам была слишком напугана, чтобы выйти. И это еще был скорее крохотный дрожащий кролик, а не собака, гаф Гавнюк, в шотландке, как назвал его Майкл. А тут была огромная лохматая немецкая овчарка. Годами Эмили пыталась меньше думать в стиле «Что бы сказал Майкл, если бы увидел это?» Или «Если бы Майкл видел меня сейчас, он бы пожалел, что бросил меня». Ей горько и стыдно за то, что одной из первых мыслей после рождения Сиены было «Что бы сказал Майкл, если бы увидел меня с ребенком?» Она даже помнит, что у нее было нездоровое убеждение, что такой светловолосый и голубоглазый ребенок больше походит на Майкла, чем на Пола. «Майкл ушел», — говорит она себе, швыряя ножи на стол. «Он в прошлом. Настоящее полно странных мужчин с бородой и раненых животных». Но даже сейчас она, как наяву, видит тесный лондонский сад Изи и слышит, как спрашивает у Чеда. — Как он? — Он в порядке, — грубовато отвечает Чед. — Живет в Южном Лондоне, в Кеннингтоне. Работает в Кингсе. Его жена — скульптор. Ты знала, что он женат? — Да, — сказала Эмили. Она все еще помнит острую физическую боль, которую буквально почувствовала в сердце, когда узнала, что Майкл женился. Не прошло и года после их расставания. Не прошло и года после того, как он назвал одними из причин разрыва потребность в личном пространстве и желание побыть наедине со всем тем одиночеством, которое это влечет. Господи, и он еще считал ее напыщенной. Мара, она американка, она училась на врача, но теперь делает очень странные скульптуры из старых телевизоров и кусочков рулонов туалетной бумаги. Не могу сказать, что понимаю это, но, кажется, зарабатывает она на этом довольно неплохо. — У них есть эти? — спросила Эмили, снова чувствуя, что балансирует на краю пропасти. Как ребенок, размышляющий о любовной жизни своих родителей, она бы отказалась признать, что они занимаются сексом, если бы у них не было детей. Дочь Джессика, Е17. Следует пауза. Затем Чед коротко добавляет. У нее церебральный паралич. Думаю, им очень тяжело. Она замечательная девушка. Это ужасно. Это действительно было ужасно, но Эмили не это хотела знать. Что ее действительно интересовало? Так это думал ли Майкл когда-нибудь в своей новой жизни хотя бы раз о ней? Рафаэль заходит на кухню с мокрыми после душа волосами и начинает расспрашивать Эмили о ее жизни. «Что вы делаете тут целыми днями в такой глуши?» — Я пишу, — отвечает Эмили довольно уверенно, наливая себе черный кофе. — Пишите? Книги? — Нет, статьи для английской газеты. Ее роман, начатый в университете, все еще лежит наверху, в коробке с дипломами и любовными письмами Майкла. Это волшебная, реалистичная история любви, действие которой происходит в Италии на рубеже веков и эмили буквально начинает тошнить при одной мысли о нем какие статьи продолжает допытываться рафаэль жуя хлеб с ветчиной как похудеть за две недели питаясь одним шоколадом как превратить день в ночь с маленьким черным платьем нет с достоинством отвечает эмили хотя ей интересно как у рафаэля получилось так точно иронизировать над жанром. Он же явно не читает английские дамские журналы. Может, у него жена из Англии? — Я пишу об Италии, — наконец отвечает Эмили, о жизни в Тоскане. А — -а -а -а -а -а, с любопытством смотрит на нее Рафаэль. — Так вы теперь эксперт по Тоскане? — Так я ведь здесь живу? — Люди жили здесь тысячи лет. Парирует Рафаэль, доедая остатки ветчины. И все равно в этих холмах остались секреты. Конечно, вы археолог. Кто угодно, пришедший после римлян, для вас чужой. Римляне, — насмешливо фыркает Рафаэль, — они выскочки, шарлатаны, варвары. Мой народ — этруски. Этруски. Эмили завораживает, как он это говорит. «Мой народ этруски», словно они ему почти семья, все еще живущее населяющая регион, названный в честь них. Все, что она знает про этрусков, это то, что они пришли до римлян. Прежде чем Рафаэль успевает что-то сказать, врываются дети в компании собаки. «Собака!» — Чарли светится от восторга. «Моя собака!» — Это не твоя собака, — рявкает Перис. — Ты вообще спал, когда она пришла? — Да, — соглашается Сиена, выпучив глаза и за могильным голосом добавляет. — Это было очень страшно. Был ужасный шторм, сверкали молнии, а потом этот жуткий-жуткий стук в дверь. Она стучит по кухонному столу. Чарли издает вопль и бежит, чтобы спрятаться за Эмили. — Не обращай на них внимания, Мишка Чарли! — успокаивает Эмили. — Если хочешь знать, они сами были напуганы до ужаса. Рафаэль сидит, откинувшись на стуле, наслаждаясь шоу. Собака тут же ковыляет к нему и кладет голову ему на колени. — Вот видишь, — говорит Рафаэль Чарли. — Это моя собака. — Кто это? — грубо спрашивает Чарли, указывая на Рафаэля. — Он похож на пирата. При свете дня вид у Рафаэля и правда еще более пиратский. Эмили подмечает, что у него даже есть золотая серьга в одном ухе. Рафаэль от души смеется. — Я пират черная борода, — отвечает он. — Мой корабль снаружи. — Правда? чарли бежит посмотреть не глупи чарли говорит перес туда же моря нет ага говорит рафаэль но там есть места города деревни которые когда то были покрыты морем вся долина по когда то была под водой тысячи лет назад возражает перес ах тысячи лет ничто для меня Рафаэль впечатляюще щелкает пальцами. Эмили смутно припоминает, как кто-то ей недавно сказал то же самое. — Мистер Мурелла — археолог, — объясняет Эмили детям, ставя перед Чарли миску с кока-попс. Затем обращается к Рафаэлю. — Полагаю, это вас я должна благодарить за булыжники посреди дороги. — Прошу прощения. — серьезно говорит Рафаэль. Затем портит все, добавляя «хорошая альфа». «Моего мужа», — с нажимом произносит Эмили. Рафаэль не отвечает, но озадаченно смотрит на нее. Его темно-карие, почти черные глаза загораются, напоминая взгляд животного или хищной птицы. «Вы сказали, здесь неподалеку раскопки?» — спрашивает Сиена гладя собаку. — Да, я полагаю, что в этой области находилось этрусское поселение. — Разве все этрусские поселения не находятся внизу, недалеко от Ореца и Картоны? — удивляется Эмили. Она помнит, как они ездили с полом посмотреть на гробницы в Картоне. — Что ж, на Востоке мы нашли их не так много, — признает Рафаэль. Но я убежден, что они были здесь. В конце концов римляне были здесь, а они обычно строили города там, где уже было этрусское поселение. У него такой вид, словно он презирает римлян за этот плагиат. — Кем были эти этруски? — спрашивает Сиена. Перес насмешливо фыркает, хотя Эмили почти уверена, что она тоже не знает. Они были чудесными людьми, — серьезно говорит Рафаэль, — жили здесь, в Тоскане, Умбрии и Лациуме, около двух тысяч лет назад. Тогда это называлось Этрурия. — Я никогда не слышала об этом, — честно признается Сиена. — Я не удивлен, — говорит Рафаэль, — многие города потеряны, но до нас дошло очень мало письменности. Не существует прямых переводов, потому что мы до сих пор не полностью понимаем их язык. — Что вы там ищете? — спрашивает Перес. — Потерянный город? — Один из двенадцати городов Этрурии, — говорит Рафаэль, слабо улыбаясь. — Не думаю, но я считаю, что здесь неподалеку было поселение. К сожалению, этруски строили все из дерева поэтому от него осталось не так много. — Так что вы хотите найти? — настаивает Перис. — Единственное, что они строили из камней, — отвечает Рафаэль, сверкая глазами, — их гробницы. — Что такое гробница? — спрашивает Чарли, поднимая голову от хлопьев. С губ в тарелку капает молоко. — Могила! — Произносит Перис самым пугающим своим голосом. Чарли смотрит на Эмили, неуверенный, стоит ли заплакать. — Скорее, дом! — говорит Эмили, хмурясь на Перис. Рафаэль смеется. — Твоя чудесная мама права. русские гробницы очень похожи на дома. Полны резных вещей, бронзовых фигурок, обычных предметов быта. «Довольно впечатляюще!» «Вы нашли какие-нибудь доказательства?» — спрашивает Эмили, наливая кофе. «Я думаю, что мы нашли ступеньки», — отвечает Рафаэль. «Это уже весьма радует. Но прежде чем мы продолжим, нам нужно получить разрешение управления по археологии. Он выглядит довольно удрученным из-за этой перспективы». Перис наклоняется вперед. «Когда вы найдете гробницу, можно нам посмотреть?» «Конечно! Ты будешь одной из первых!» «Круто!» — радуется Перис и даже берет кусок хлеба и начинает есть. Эмили так приятно видеть обычное заинтересованное выражение лица у Перис, что она не сразу понимает, что младшая дочь обращается к ней. «Мам!» — спрашивает она. «Можно нам оставить собаку?» «Пожалуйста!» «Пожалуйста!» — просит Сиена, стоя на коленях рядом с собакой и почесывая ее за ушами. «Пожалуйста!» — кричит Чарли, подпрыгивая, чтобы обнять пса. Эмили начинает возражать. «Но из-за собак у Чарли астма!» А потом видит, как Чарли прижимается лицом к собачьей шерсти, не чихая и не задыхаясь, и абсолютно светясь от счастья. — Пожалуйста! — снова просит Сиена. Эмили смотрит на их лица, почти одинаковые на секунду, объединенные простым, незамысловатым желанием. По какой-то причине на глаза накатываются слезы. — Ох, так и быть! — отвечает она.